Часть 5. Призрак который улыбнулся, и девушка, которая улыбнулась в ответ. Опорта де Летто Я взял в постель звезды Матео Ринати. 1806-1808 годы Карандашный набросок на пергаменте 20 на 35 сантиметров Предоставлена галереей Академии Венеция, на рисунке изображена женщина. чьи линии тела очерчены перекрученными простынями. Лицо обозначено лишь несколькими штрихами, его обрамляет шапка спутанных волос. Однако художник наделил модель весьма характерной чертой — семь небольших веснушек, разбросанных по щекам. Этот набросок был обнаружен в рабочем альбоме Ренати за 1806-1808 годы. Согласно некоторым исследованиям, он послужил источником вдохновения для его более позднего шедевра муза. И хотя поза девушки и изобразительные средства отличаются, количество и расположение веснушек позволяет судить о неприходящей важности модели в творчестве Ренати. Оценочная стоимость — 267 тысяч долларов. Глава 1. 29 июля 1764-го. сюрсарт Франция. Адди направляется к церкви, что стоит неподалеку от центра Вийона. Серое приземистое здание ни капли не изменилось после ее побега. Рядом погост, ограждённый невысокой каменной стеной. Могилу отца Адина быстро. Жан Ларю. Надгробие простое. Имя, даты рождения и смерти. Цитата из Библии. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется". Послание к римлянам. Глава 10 стих 13. Синоидальный перевод. Ни слова о том, каким он был человеком, ни упоминания о его ремесле, ни о доброте. Целая жизнь низведена до каменной глыбы и клочка травы. По пути на кладбище Ади нарвала небольшой букет диких цветов, что росли на обочине дорожки, сорных цветов, белых и желтых. Она опускается на колени, чтобы возложить их на могилу, и замирает, разглядев дату на камне под именем отца. 1670-1714 год, когда она покинула деревню. Ади принимается лихорадочно вспоминать, замечала ли у отца признаки болезни. Грудной кашель, слабость в членах. Воспоминания ее второй жизни отлиты в янтаре, И прекрасно сохранились. А вот первый, той, когда она еще была Аделин Ларю, воспоминания о том, как она, стоя на скамеечке, вымешивала тесто под присмотром матери, как отец вырезал в дереве лица, как она слонялась за эстель по отмелям сарта, исчезают. 23 года, что Адя прожила до чащи, до сделки, почти стерлись. Потом она будет помнить каждую минуту каждого дня из 300 лет Но звук смеха отца почти забылся. Как цвет глаз матери, как и острые черты лица Эстель. Ади годами будет лежать без сна и рассказывать самой себе истории о девочке, которая когда-то была. Пытаться запомнить каждую мелочь, однако эффект получится противоположным. Воспоминания как талисманы, монетки со святыми, если их часто брать в руки — Гравировка стирается почти до основания. Остаются лишь слабые очертания образа. Что же до болезни отца? Должно быть, та просто затерялась среди прошедших лет и впервые Аде благодарна очищающей природе проклятия, благодарна за то, что вообще заключила сделку. Не ради себя самой, а ради матери. Ведь Марте Ларю пришлось оплакивать только одну потерю, а не две. Жана похоронили вместе с другими членами семьи младшей сестренкой Ади, которая едва дожила до двух лет, и его родителями. Оба ушли еще до того, как Ади исполнилось десять. В следующем ряду покоятся уже родители деда с бабкой и неженатые братья и сестры. Клочок земли возле могилы Жана пуст, он поджидает его жену. Для Ади, конечно же, места нет. Но именно эта цепочка могил, словно временная шкала, протянутая из прошлого в будущее, и привела ее той ночью в чащу. Страх прожить похожую жизнь, которая неумолимо окончится на этом клочке земли. Ади смотрит на могилу отца. Ее одолевает неиссякаемая печаль завершенности. Наконец он нашел покой. Горе пришло и ушло. Ади потеряла этого человека 50 лет назад и уже отгоревала по нему. И хотя боль никуда не делась, она не свежа. Ее притупило время, рана затянулась, превратилась в шрам. Она кладет на могилу цветы, а затем поднимается и идёт всё дальше, вглубь кладбища, с каждым шагом возвращаясь в прошлое, и вот она уже не Ади, а снова Аделин. Не призрак, а смертная девушка из плоти и крови. Все еще привязана к этому месту, и корни ее ноют, как фантомные ампутированные конечности. Ади рассматривает имена на надгробиях. Сплошь знакомые. Разница лишь в том, что когда-то и они ее знали. Вот Роже, который покоится рядом с первой и единственной женой Полин. Вот Изабель. и её младшенькая Сара. Они умерли в один год. А здесь, в самом центре погоста, имя, что значит для Делин, больше всего. Та, которая столько раз держала ее за руку, показала, что в жизни есть нечто большее. Эстель Магрит. Гласит надпись на плите. 1642-1719. Ниже даты «Простой крест», И Адди буквально слышит, как старуха шипит сквозь зубы. Ведь ее похоронили в тени храма, которому она не поклонялась. Эстель, которая считала, что душа — это лишь семя, возвращенное в почву, которая хотела, чтобы на ее костях выросло дерево. Ее нужно было похоронить на опушке леса, или среди грядок в саду, или, по крайней мере, выбрать место ее упокоения в углу кладбища. где старый тис свесил ветки на низкую ограду, бросая тень на могилы. На краю погоста стоит убогий сарай. Среди прочих инструментов Ади находит там небольшую лопатку и отправляется в лес. На дворе разгар лета, однако под покровом деревьев царит прохлада. Полдень, и все же листья еще хранят аромат ночи. Запах леса самый обычный, и вместе с тем ни на что не похожий. С каждым вдохом все сильнее на языке ощущается вкус земли, накатывают воспоминания о молитве девушки в отчаянии, роющей руками землю. Теперь же вместо этого Ади погружает в почву лопатку и выкапывает саженец, очень хрупкий, наверное, погибнет при первой же буре. и его в ладонях словно младенца, Ади несёт саженец на погост. Если ее и увидит случайный прохожий и решит, что зрелище странное, он забудет его, не успев ни с кем поделиться. А если люди увидят дерево, что выросло над могилой старухи, может быть, они снова вспомнят о старых богах. Когда она покидает церковный двор, на деревне разливается звон колоколов, призывая жителей на мессу. Ади бредет по дороге, а из домов высыпают жители. Ребятишки цепляются за руки матерей. Некоторые лица Ади знакомы, другие совсем новые. Вот Жорж Теро, вот старшая дочь Раже, двое сыновей Изабель. Когда Ади в следующий раз посетит Вийон, они, последние остатки ее прошлой жизни, первой жизни, уже будут мертвы. и похоронены на том же клочке земли. Хижина на опушке леса остается заброшенной. Низкая изгородь обвалилась, садик и запущен. Сам домишко от возраста и без должного присмотра осел в землю. Дверь закрыта, на сломанных петлях висят ставни, и заодно и усталым глазом выглядывает разбитое окно. Когда Ади придет сюда в следующий раз... Весь каркас дома скроет зелень, пройдет еще сколько-то времени и чаще проглотит его окончательно. Но ну, а пока хижина стоит. Ади с украденным в деревне фонарем идет по заросшей сорняками тропке. Ей все чудится, что из леса вот-вот выйдет старуха с охапкой хвороста в морщинистых руках. Но вокруг лишь стрекочут сороки, да шуршит трава под ногами Ади. Хижина пустая и промозглая, ее темное нутро усыпано обломками, глиняными осколками разбитой чашки, развалившимся столом. Однако пропали миски, в которых старуха смешивала мази, трость, на которую она опиралась в сырую погоду, пучки трав, свисавшие из балок, железный горшок из очага. Наверняка после смерти Эстель жители деревни растащили все ее вещи, поскольку они считались общественной собственностью, как и жизнь старухи, просто потому, что Таня вышла замуж. Ее детищем был Вийон, ведь своих детей у нее не было. Ади ныряет в сад и собирает с заросшего участка все, что там умудрилось вырасти. Морковь, стручковую фасоль. Добычу она несет в дом и сгружает на стол. Распахивает ставни и вдруг оказывается лицом к лицу с чащей. Темным чистоколом высятся деревья, перепутанные ветки смотрят в небеса. Корни леса ползут вперед, пробираются в сад. Медленный и терпеливый захватчик. Солнце уже клонится к закату, и хоть на дворе стоит лето, сквозь дыры в соломенной крыше в маленькую хижину заползает сырость, просачивается в щели каменной кладки и под дверью, окутывая дом холодом. Ади подносит кочегу украденный фонарь. Месяц выдался дождливым, дрова оцерели. Но Ади терпения не занимать. Она настойчиво раздувает пламя, пока хворост не схватывается. Прошло 50 лет, а она все еще изучает условия проклятия. Ади не может ничего сотворить, но может пользоваться вещами. Не может сломать вещь, но может ее украсть. Не может разжечь огонь, но может его поддерживать. Ади до сих пор не знает, милосердие ли это, или просто трещина в глыбе проклятия, одна из немногих щелей в ограждении ее новой жизни. Возможно, Люк просто упустил это из вида, либо нарочно расставил ловушку, чтобы дать Ади надежду. Ади вытаскивает из очага тлеющую веточку и рассеянно подносит к ветхому коврику. Тот достаточно сухой, чтобы вспыхнуть, однако и не думает загораться. Вне очага пламя дрожит и слишком быстро гаснет. Ади, тихо напевая, сидит на полу, скармливая огню ветку за веткой, пока пламя не прогоняет холод, как дыхание сдувает пыль. Его появление точно сквозняк. Он не стучит, никогда не стучит. Секунду назад Ади была одна, И вот уже ощущает чужое присутствие. «Аделин?» Он произносит ее имя, и в душе Аде вспыхивает ненависть к самой себе, потому что она тянется к этому имени, как человек, жаждущий обрести укрытие от бури. Люк. В Париже он был одет по последней моде, а в хижине появился в точности таким, каким показался ей в ночах первой встречи. Тень и дуновение ветра. В простой черной сорочке с распущенными завязками у ворота. На его лице пляшут отблески пламени, словно углем затеняя скулы и лоб. Он скользит взглядом по скудной добыче на столе и лишь потом поворачивается к ней. Вернулась туда, где все началось? Ади вскакивает, чтобы он больше не смотрел на нее сверху вниз. Пятьдесят лет, бормочет Люк. Как быстро они прошли. Для Ади совсем не быстро, и он это знает. Люк всегда ищет голую кожу, уязвимое местечко, куда можно вонзить нож. Но Ади не желает быть легкой добычей. «Вовсе нет», — холодно возражает она. «Странно думать, что одной жизни будет достаточно». Люк приподнимает краешек рта в улыбке. «Ты растопила очаг? Какое зрелище! Ты похожа на Эстель». Ади впервые слышит имя старухи из уст Люка. Он произносит его почти с грустью, подходит к окну и вглядывается в кромку леса. Сколько раз она стояла здесь, шепча свои молитвы чаще. С потаенной усмешкой он смотрит через плечо на Ади. То и дело разглагольствовала о свободе, а перед смертью была так одинока. «Нет», — качает головой Ади, — Тебе следовало бы быть с ней рядом, облегчить ее страдания во время болезни, помочь похоронить. Ты обязана была это сделать. Адя отшатывается, словно он ее ударил. Все из-за твоего эгоизма, Аделин. Из-за него Эстель умерла в одиночестве. Мы все умираем в одиночку, сказала бы на это старуха. По крайней мере, Адди так кажется. Она на это надеется. Когда-то Адя была уверена, но уверенность померкла, стоило ей вспомнить голос Эстель. Мрак дуновением ветра перемещается по комнате. Только что стоял у окна, и вот уже позади нее. Шепчет ей в волосы. Она так хотела умереть. Отчаянно нуждалась в отдыхе. Стояла у окна и умоляла. «Умоляла. Я мог бы даровать это ей». Адди вспоминает морщинистые пальцы, крепко сжимающие ее руку. «Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты». Она поворачивается к Люку. «Эстель никогда бы тебя не попросила». На лице Люка зарождается проблеск усмешки. «Верно». Но представь, как бы она огорчилась, узнав, что ты натворила. Ади вспыхивает от гнева. Не успевает она подумать, что делает, как рука ее взлетает сама по себе. И даже тогда ей кажется, что ладонь коснется только воздуха и дыма. Однако Ади застаёт Люка врасплох. Рука касается кожи или чего-то подобного. От силы удара голова слегка поворачивается. Но, разумеется, на идеальных губах нет ни капли крови, на прохладной скуле мяса. Зато пропадает ухмылка. Или ади так думает. А потом люк принимается хохотать. Звук жуткий, будто не настоящий. Мрак поворачивается к ней, и она каменеет. Больше в нем нет ничего человеческого. Чересчур выдаются кости. На лицо падает тень, глаза горят слишком ярко. «Ты забываешься!» — шипит он, и голос Бога растворяется в древесном дыме. «Ты позабыла, кто я?» Внезапно острая боль пронзает ее ноги. Адя опускает взгляд, ища раны, но боль грызет ее изнутри. Глубокая внутренняя боль, словно вдруг навалилась усталость, От всех когда-либо сделанных ею шагов. Возможно, я был слишком милосерден. Боль раздирает ее руки и ноги, впивается в колени и бедра, запястья и плечи. Ноги подламываются, и Ади остается лишь пытаться сдержать крик. Мрак с улыбкой смотрит на нее сверху вниз. Я чересчур облегчил твою участь. В панике Ади наблюдает, как ее руки становятся тоньше и сморщиваются, под тонкой, как бумага кожей проступают голубые вены. Ты просила лишь жизнь, а я к тому же подарил тебе здоровье и юность. Узел волос распадается, пряди свешиваются на глаза, сухие ломкие и седые. И ты слишком задрала нос. Зрение Ади слабеет, видение расплывается. От предметов в комнате остаются лишь пятна и смутные очертания. «Возможно, тебе следует чуточку пострадать». Ади зажмуривается, сердце трепещет от ужаса. «Нет», — бормочет она. Единственная мольба, на которую Ади оказалась способна. Она чувствует, как мрак подходит ближе, как его тень падает на нее. Сквозь тьму просачивается голос. «Я заберу всю эту боль. Я дам тебе отдохнуть. Даже взращу дерево над твоей могилой. Только сдайся». Это слово, будто слеза, размывает пелену. И Адя, испуганная, терзаемая болью, понимает. Она выстоит. Она переживала и худшее. И ещё не то переживет. А это ерунда. Просто проявление мерзкого характера несносного бога. Отдышавшись, она прерывисто шепчет. «Катись-ка ты в ад Ади готовится к самому плохому, гадая, проглотит ли он ее целиком или бросит изжёванной оболочкой валяться на полу в хижине старухи. Но опять раздается низкий и ракочущий смех, а когда он затихает, воцаряется тишина. Ади боится открывать глаза, но в конце концов набирается смелости и видит, она снова одна. Кости больше не болят, распущенные локоны окрасились в каштановый, а руки, которые недавно покрывали морщины, вновь стали молодыми, гладкими и сильными. Шатаясь, она поднимается и идёт к очагу, Но обережно разоженный огонь угас. Той ночью Ади сворачивается калачиком на трухлявом тюфике, накрывшись ветхим одеялом, которое они успели стащить жители деревни, и думает об эстель, закрывает глаза и глубоко дышит, пока наконец не начинает чуять запах трав, запутавшихся в волосах старухи. Аромат ее сада и живицы на дряхлых руках. Цепляется за воспоминания о ее кривой улыбке, похожем на карканье смехи, голосе, что рассказывал Аде о старых богах. Давным-давно, в юности, когда Эстель учила ее не бояться бурь, теней и ночных шорохов.